Глава одиннадцатая Завтрак выдался непростым. Я спиной ощущал недовольный взгляд ректора, но при этом продолжал улыбаться принцессе и ухаживать за ней. Я чувствовал себя так, словно находился в террариуме, и меня с нескольких сторон гипнотизировали самые опасные змеиные особи. Одна гадюка шипела на ушко бред, а вторая сверлила взглядом затылок и, если бы могла, напала. В том, что беседа у ректора состоялась не только с моим куратором, но и с королем Ашера, не сомневался. Слишком лучилась довольством ее высочества. Будто уже знала, что я в ее руках. Хотя, казалось бы, с чего? С пары встреч при свидетелях нескольких прогулок по территории Академии и одного-единственного выхода в город в сопровождении ее свиты? Когда не расслабиться, толком не поговорить, потому что ее... Подружки отказывались понимать намеки и оставлять нас хотя бы условно наедине. Особенно старалась леди Амелия, герцогская дочка, болтавшая безумолку, хваля столицу Ашера на все лады. Она отчаянно завидовала принцессе и скрыть это обстоятельство не сумела ни от меня, ни тем более от ее высочества. И последней это однозначно нравилось. Нравилось быть объектом зависти. А уж как нравилось хвастать таким трофеем, как принц вампиров. И я не собирался разуверять Ариадну. Пусть продолжает думать, что я целиком и полностью покорен не только ее кровью, но и внешностью. Единственное, чего я не допустил, несмотря на огромное желание самой принцессы, это близости. Причем речь совсем не о поцелуях и объятиях. Я даже не знал, как назвать принцессу. которая подловила меня в коридоре после встречи с куратором и затащила в свои комнаты, буквально набросившись с жадными поцелуями и недвусмысленно намекая продолжение в горизонтальном положении. Каким чудом я оторвал ее от себя при этом не покалечив и не выйдя из образа влюбленного дракона одним богам известно, мне точно помогала луна. Но мне явно можно играть ведущие лицедейские роли. потому что Ариадна поверила и в мое ярко-горящее желание, и в возбуждение, которое я сдерживал, находясь буквально на грани разума. И, конечно же, в то, что я, не являясь ее официальным женихом, просто не имею права осквернить ее невинное и столь желанное тело. Невинная? Я что, дурак? Эта девица явно опыта не занимать. И мне это было только на руку. Моей женой не могла стать гулящая девка, даже если она тысячу раз принцесса и маг. А потому брачный ритуал не состоится. Списать на то, что я с ней развлекался до свадьбы, у нее не выйдет. Какие бы планы она там ни строила и на что бы ни надеялась. Но то, что это была не последняя попытка соблазнения с ее стороны, я понял прекрасно. «У вас сегодня прекрасное настроение». шепнул ей на ушко, касаясь губами кожи. «Я очарован вашей улыбкой». «Ты киртан», — капризно протянула она. «Здесь все свои, ни к чему этот официоз». Дейсалин закатила глаза и прикусила губу. Танира отвернулась, а Рэд подмигнул мне. «Мол, держись, мой принц, раз уж решился на такой план». «Здесь столько лишних ушей, моя принцесса». «Что нам до них?» — повела она плечами. «Ариадна, Киртан. Для тебя я всегда буду сначала Ариадной, только потом принцессой». Я снова улыбнулся, давая понять, что принимаю ее просьбу. Остаток трапезы прошел спокойно, несмотря на то, что я постоянно ловил ее высочество на гневных взглядах, которые она бросала в сторону стипендиатов. Я и сам с трудом отрывал взгляд от Тайши и не мог не задаваться вопросом, как она отреагирует на мое решение. Обрадуется? Разозлится? Учинит скандал или молча проглотит очередную насмешку судьбы? Ведь в ее понимании все мы, вампиры, одна большая насмешка в ее жизни. Испытание. «Послезавтра мы можем сходить в театр». напротянула протянула принцесса. «И даже без моей свиты. А после поужинать в Риане. Представляешь, владелец думает, что мы не поняли, кому посвящено его заведение. Всего лишь буквы убрал. Впрочем, приличия соблюдены». Я мысленно кривился, а сам кивал, как послушный болванчик. Спасибо хоть тему сменила, и про распределение больше не заикалась. Хотя я точно видел, что хотела. Мне даже казалось, что она сумеет удержаться и не покажет того, что знает насчет стипендиатов, оставив свое мнение по этому поводу при себе. Однако ее высочество все же не вытерпело. Мы уже шли в церемониальный зал, где должны были объявить составы команд, когда Ариадна начала шептать мне на ухо. Киртан, может ты передумаешь? Все же брать в свою команду только стипендиатов и вампиров недальновидно, а еще и оскорбительно. Опять же, это Айша и ее отношение к вам. Итоги испытаний таковы, что лучшие результаты показали именно стипендиаты. Так почему бы и не взять в команду лучших магов, которые точно поймут, как правильно уничтожать зияния? Как думаешь, кем лучше рискнуть? Имя или высшей аристократией? Но остальные ведь тоже будут участвовать в ликвидации. Блеснула она познаниями. Все студенты-старшекурсники Академии, и даже я. Вряд ли в равной степени с ними. Мягко произнес я, едва сдерживаясь от того, чтобы нагрубить. Ведь это ее «и даже я» звучало крайне неодобрительно, пренебрежительно, с ноткой отвращения и явно с намеком на то, что если она и поедет в неспокойные территории, то окруженная лучшими охранниками и магами. Лично заниматься уничтожением зияния она не станет, но при возможности любой успех точно припишет себе. Раньше я толком не понимал, почему меня так раздражала принцесса. Причем настолько, что контроль слетал гораздо быстрее, чем когда меня пытались убедить в тщетности попыток поиска сонаты. Но теперь... После того, как попривык к аромату ее крови, мозг прояснился. Девушка раздражала меня на каком-то интуитивном уровне. Ее словно отторгала сама тьма, заставляя меня однозначно показать свое истинное отношение. И сейчас мне приходилось прилагать максимум усилий, чтобы лицо не скривилось от отвращения, а приятная улыбка не превратилась в жуткий оскал. «Но Айшу в команду тебе лучше не брать. Ее ведь можно отправить в другую». Не унималась принцесса, при этом шарила ладонями по моему телу. Умела шарик, явно не понаслышке, зная, как распалить в мужчине огонь страсти и вожделения. Вот только ее манипуляции еще больше злили меня и вызывали совсем другие эмоции, волны раздражения и омерзения. Нельзя. Именно из-за отношения студентки к вампирам. Я тот, кого она не сможет вывести из равновесия своим отношениям. Неужели тебе хочется конфликта, Ариадна? Боюсь, нашим странам не очень понравится, если, нарвавшись на грубость Айши, кто-то из моих подданных сорвется. О, поверь, твоего подданного оправдают. Поведение этой выскочки неприемлемо. И в том, что может случиться, она будет виновата сама. Я не могу игнорировать этот риск, моя принцесса. Я, будущий правитель, должен заботиться о своих подданных. Наконец мы зашли в зал, и я замолчал всем видом, показывая, что сосредоточен на вступительной речи ректора. Но мне приходилось терпеть шепот принцессы, которая все не унималась и пыталась осватать в мою команду герцогскую дочку, намекая на то, что она могла бы составить прекрасную пару кому-то из моей свиты. Я закатил глаза. Леди Амелия в качестве супруги не могла заинтересовать никого из моей свиты. Пусть и имела приятную внешность, но... Вампиры — не местное аристократическое общество. Мы живем гораздо дольше, дольше взрослеем. Потому и подростковый период у нас тянется больше двадцати лет, чтобы улеглись все страсти, чтобы мы определили для себя свой путь. Жить на пороховой бочке не хочется никому. А уж воевать в собственном доме станет только глупец. Терпеть избалованность леди, которая не способна к критическому мышлению и кроме собственного статуса более не интересуется ничем, никто из нас не станет. С такой не построить союз, с такой не пройти нерасторжимый брачный ритуал, такую не представить луне и тьме и уж тем более не подготовить к продолжению рода. О том, что свободное для матримониальных планов только двое из моей свиты, никому не было известно. И афишировать свои узы не станут ни Танира с Артаном, ни Лайса с Чейниром. Во всяком случае, пока члены команд не из клана вампиров не принесут клятву ни разглашения. Мне было неприятно слушать наставления Ариадны, и вдвойне был неприятен тот факт, что каждое ее слово слышали мои подданные. С нашим слухом это было неизбежно. Меня бесило, что пока я вынужден был выглядеть идиотом в их глазах. Ректор наконец-то перешел к главному, и ее высочество замолчало, а я перевел дух. — И первым свою команду объявит студент Киртан Альшадарайт. Прошу подойти к вашему куратору. — провозгласил она Эркаш Валтар. А я понял, что пропустил представление кураторов команд, которые уже стояли шеренгой в центре зала. По задумке ректора, члены их команд должны будут встать за их спинами. Что я и сделал, встав за правое плечо лорда Ставроса. Что ж, я не буду тянуть и сразу назову тех, кто станет частью моей команды. Студентка Дейсалин Аль Эйнхем, студент Вудсток Аль Ледрайн, Как только я произносил имя, названный подходил ко мне и вставал уже за моей спиной. Студент Демарт Трок, студентка Вейла Мольер и студентка Айша Ашер. В зале и так образовалась тишина, когда я назвал первое имя стипендиата, но когда я произнес имя Айши, которая, к слову, вообще никак не отреагировала, тишина стала мертвой и напряженной. «Последний член моей команды Айша Ашер», — громче повторил я, встречаясь глазами с девушкой. Она явно была потрясена и, кажется, только сейчас увидела, что рядом со мной стоят и ее друзья. Что ж, я умею удивлять. Айша медленно шла ко мне, сжимая свои кулаки так сильно, что казалось, сейчас поранится своими же ногтями. Ей не пришелся по душе мой выбор. Более того, она даже кинула злой взгляд на ректора, а тот покачал головой. У них был какой-то договор? Хотелось бы мне знать, чего же она обещал ректор студентке. Айша Ашер Я не хотела верить в то, что это правда. Была уверена, что ректор сдержит обещание. Но он только отрицательно качнул головой на мой вопрошающий взгляд, словно предупреждая, чтобы я молчала и не устраивала сцен. «Я в команде гаденыша, а вместе со мной Дэм и Вейла, и с нами нет ни одного мерзавчика». «А как же принцесса?» Яростно сжимала кулаки, пытаясь успокоиться. И как только оказалась за спиной вампира, тут же коснулась Вейла. которая протянула мне свою руку, желая подбодрить и успокоить. «Почему в команде принца аж шестеро студентов, когда декан говорил лишь о четырех пяти? С чего бы такие поблажки?» «Добро пожаловать в команду, леди», прошептал Вудсток и встал вплотную ко мне, «так, чтобы я видела его лицо, но чтобы при этом мы не привлекали всеобщего внимания». Впрочем, за широкими спинами куратора и гаденыша нас не так-то просто было разглядеть. «Не нужно так бояться, мы не кусаемся», — добавил он. «Я подавила в себе желание закатить глаза, и еще лучше как-то нахамить этому придурку. Надо же, вампиры и не кусаются. Ха-ха-ха!» «Расслабься», — также едва слышно произнес он. «Ты же не обморочная истеричка?» «Отойди», — глухо потребовала я, сжав ладонь Вейлы сильнее. «Не могу. Ты так вкусно пахнешь», — протянул он. «А может, не ты, а твоя подруга?» И подмигнул Вейле. А я уже готова высказать все, что, думая о нем, осеклась, услышав громкий голос ректора. «Студентка Танира Альша Дорайт. объявил он лидера следующей команды. Выглянув из-за вудстака, я настороженно вгляделась в девушку, которая носила одну фамилию с гаденышем. Такая же темноволосая, как и киртан, бледнокожая, с крупным ртом и алыми губами. Но глаза больше. И разрез у них другой, и сидят они глубже. Да и форма губ совсем иная. На родную сестру не похоже. Точно нет. Кузина может. Невысокая, хрупкая, даже на фоне той же Дейсалин, она выглядела совсем куколкой, и вместе с тем в ней ощущалась сила. Внешность вампиров обманчива. Очень и очень сильно. «В моей команде будут студент Артана Альгей хорошо поставленным звонким голосом начала вампирша. «Студентка Майли Арден и студент Диркейм Вайлд». Я потрясенно выдохнула. Почему только стипендиаты? Снова ни одного мерзавчика. Закусила губу, чтобы не задать эти вопросы вслух. Только крепче сжала ладонь Вейлы, которая так же, как и я, была потрясена. «Вейла, все будет хорошо», — послышался голос Дейсалин. «Не нужно так волноваться». «Как бы мне хотелось дать вампирам по шее». стереть с их лица наглой и уверенной ухмылки. Еще и Вудсток продолжал стоять очень близко. Косился на меня, реакцию на моем лице отслеживал. И бесило, просто неимоверно бесило, что Вейла улыбалась вампирше. «Студент Редсток Аль Ледрайн», объявил ректор следующего вампира, набирающего команду. Кажется, тишину в зале можно было резать ножом. Такое осязаемой она стала. Я вдохнула, выдохнула. Мысленно призвала себя к порядку и спокойствию. Сейчас не время устраивать разборки. Лучше остыть и подумать. Пробежав глазами по лицам студентов, зацепилась взглядом за Дайрину, глядящую на лидера третьей команды так, словно в нем было все, о чем мечтала девушка. Неужели этот вампир не выберет никого из аристократии? Этот вопрос будто отпечатался на лбах всех наших студентов, а я перевела взгляд на идущего в центр зала юношу с чуть вьющимися темно-каштановыми блестящими волосами и глядя на его уверенную широкую походку, не могла отделаться от мысли, что от него можно ожидать множество шуток и проказ, причем не обязательно добрых. В моей команде будут студент Калайса Алинхейм, студент Чейнир Аль Эльгейрос. Студент рудрик Йент и студент Рудар Ирдайн. Пока два светловолосых вампира уверенно шли к Рэдстаку, Рудар стоял на месте, нерешительно замерев. Его буквально вытолкнули из толпы, явно злясь и завидуя, что выбрали очередного стипендиата. Друг чуть не упал, но его успел поддержать Дирк. А я неосознанно шагнула вперед, желая рассмотреть, кто же та сволочь, посмевшая толкнуть моего друга. Увы, этот гад поспешил скрыться за спинами мерзавчиков. Студент Ажделмос, я вас запомнил. Голос Редстека был спокойным, холодным, но... Я не сдержала улыбку, сообразив, что за Руда есть кому отомстить. Пусть это заступничество и оказалось неожиданным. В конце концов, вампир ведь мог промолчать. Однако дал понять всем в этом зале, что члены его команды под его защитой. И все же, почему вампиры из всех студентов выбрали именно нас? Они опирались только на результаты испытаний? Правда, их пока не огласили. Может, сделают это позже? Значит ли это, что именно мы вновь отличились? Я, конечно, гордилась нашими успехами, но, будь моя воля, поменялась бы местами со студентом с худшим результатом. Почему в командах нет никого из мерзавчиков? И странно, что Дайрину пока никто не взял, хотя она тоже стипендиатка. Что вообще здесь происходит? Я задавалась этим вопросом все время, пока мы шли из главного кабинета в кабинет куратора. Поначалу была уверена, что останемся до конца формирования вообще всех команд, а не только первых трех. Однако вышло иначе. Ректор отправил уже собранные команды во владение их кураторов, то есть в их личные кабинеты. где нам должны были рассказать о том, как мы будем дальше жить и учиться. Шли мы в полном молчании. Наша тройка стипендиатов держалась позади четверки вампиров. Я находилась в центре, и в меня одинаково сильно вцепились Вейла и Демарт. Оба крепко держали меня под локти. То ли оба нервничали и искали во мне опору, то ли переживали, что я могу что-нибудь сделать, выкинуть что-нибудь этакое. хотя второе было маловероятно. Несмотря на всю степень моего разочарования, как-то повлиять на случившееся я не могла. Клятва ректора не распространялась на его обещание не распределять меня в команду принца. Это было только обещанием, которое тот не выполнил. А подставлять себя или своих товарищей я не имела ни малейшего желания. Впрочем, сильная, но дружеская хватка на моих руках Уверена, что от этих крепких пальцев останутся синяки. Не мешало мне думать. Все время, что вампиры находились у нас, стипендиатов никто из них не выделял. Да, носы они не задирали, но и не пытались кого-то из нас защитить, заступиться, если видели, как аристократия пыталась развлечься за наш счет. Мы все были уверены, что им близко поведение мерзавчиков. Однако, будь это так... Стали бы вампиры выбирать только стипендиатов в своей команды? Безусловно, мы лучшие студенты. Но и среди мерзавчиков есть студенты с отличной успеваемостью. Тот же Демарт постоянно соревнуется с Аргудом. Их успеваемость примерно одинакова. Сомневаюсь, что результаты испытаний у них существенно различаются. В некоторых дисциплинах Аргуд даже сильнее моего друга. поэтому я отмела факт нашей успеваемости как решающий для выбора стипендиатов команды. Нет, у вампиров имелись для этого какие-то другие причины, и, несомненно, очень веские для того, чтобы ввести нас в ближний круг вампирского высочества. Причем даже тупой бы понял, что эта тройка команд состояла из свиты принца. Во-первых, потому что они все являлись архивампирами, на что указывала приставка «Аль» в их родовом имени. Во-вторых, очередность формирования команд. Вряд ли ректор вызвал бы какую-то мелкую сушку набирать себе команду сразу после принца. И все же. Отчего ректор позволил им сделать такой странный выбор? Ни одного представителя высшей знати Ашера в первых трех командах. Даже Ариадну никто не взял. А ведь кто-то мельче Киртана и не осмелится потребовать ее в свою команду. Мы все еще брели по коридорам, а я кусала губы и думала о принцессе. Ей точно было известно о том, что я войду в состав команды принца. Но никакого беспокойства со стороны ее высочества я не заметила. И это было ненормально. Странным стало даже не то, что ее не взяли, а то, что Ариадна не боялась моей близости с вампиром. который так остро реагировал на запах моей крови. но ведь нахождение в одной команде не даст мне и малейшего шанса отгородиться от принца. Комнаты, которые будут располагаться рядом, совместные тренировки. Опять же вампирша, которая точно поселят вместе с нами. Потому что ректор не допустит, чтобы разнополые студенты проживали совместно. А значит, мне и Вейли делить комнату с Дайсалин. Принцесса не могла этого не понимать. Тогда почему ее это больше не волновало? Почему? Какой куш Ариадна уже сорвала, раз самая важная составляющая нашего обоюдного договора оказалась незначительной? Неужели вампиры решились породниться с королевской семьей Ашера? Но даже если так, обман же вскроется. И что тогда? А это зависит от того, каким будет ритуал помолвки. По чьим традициям его проведут? Я запнулась у порога кабинета, но друзья меня поддержали, не дав упасть. Плохо, что я потеряла нить рассуждения. Однако мы уже оказались на месте, отвлекаться не следовало. Тряхнула головой, настраиваясь на серьезный лад, сделала шаг вперед и застыла на месте. «Активная пентаграмма?» — выдохнула я. «Вейла, Дэм, встаньте за мной!» Без малейшего вопроса друзья подчинились, как бывало всегда, когда они считали ситуацию серьезной, и я брала на себя ответственность за ее решение. Покинуть кабинет сейчас мы не имели права, но и участвовать в каком-либо ритуале заставить нас не мог никто.